как делать творческие задания для школы и делать ли их вообще, помогать или пусть ребенок справляется сам. Конечно, пусть справляется сам, тем более, что на предмете под названием технологии девочки уже не шьют фартуки и не пекут печенье, а мальчики не сколачивают табуретки в целях безопасности, чтобы, не дай бог, не порезались и не долбанули молотком по пальцу. Теперь они сдают тесты. Например, отвечают на вопрос: к каким семейством относятся перец, свекла и Батат? Я кстати и не подозревала, что перец относится к посленовым. Мой сын Вася написал посленые, А Батат клуб не плодам. Впрочем, сын не знал, что такое Батат и был искренне удивлен, узнав, что это сладкая картошка. К тому же участие родителей в творчестве ребенка – дело неблагодарное. Усилия будут оценены в лучшем случае на тройку. Я, например, за сочинение «По кавказской пленнице» получила три с минусом и то авансом. А мой муж, который вызвался помочь Васе нарисовать для конкурса неопалимую купину, даже на тройку не нарисовал. Учительница сказала Васе, что бараны не читаются. И персонажей маловато. Муж, окончивший художественную школу, просидевший ночь над репродукциями, на баранах зашелся нервическим кашлем. А на персонажах вообще чуть не задохнулся от возмущения. Уже полгода прошло. А он все ходит и ведет односторонний спор с учительницей. Это мои бараны не читаются. «Овцы они, бараны, овцы! Какие персонажи в купине? Откуда им там взяться?» В прошлом году, например, бедные дети записывали в тетрадку инструкции по приготовлению здоровой пищи и способы вдевания нитки в иголку. Вечером я застала сына, склонившимся над тетрадкой. Он пытался совместить записи с реальностью. «Заправка нитки в иглу!» Нитку берут в руку, перебрасывают ее через локоть, снимают и отрезают ножницами. Конец нитки берут в руку и отмеряют расстояние до подбородка. «Какой ужас!» — я попыталась представить расстояние от руки до подбородка. «А что дальше делать?» «Не знаю», — ответил Вася. Звонок прозвенел, не успели записать. Но это не самое страшное. Вася теперь ходит по кухне с тетрадкой и проверяет все на соответствие ГОСТу. Заварку хранят не более 30 минут. Температура 55-65 градусов Цельсия, читает он, глядя в наш заварочный чайник. А еще он проверяет яйца на качество и свежесть по таблице, нарисованной в тетради. Качество яйца положение яйца. Вася выложил перед собой десяток яиц и поставил стакан с водой. Каждый опускал в стакан и проверял уровень. Если яйцо плавало чуть выше дна, оно, согласно тетрадке, считалось относительно свежим. А если на поверхности, то недоброкачественное. Мои попытки вас звать к разуму ни к чему не привели. Пока Вася не искупал все 10 яиц, не успокоился. Я теперь даже сварить яйцо просто не могу, а только предварительно вымыв его в растворе питьевой соды. Бедные дети должны еще и зачет сдавать по этой теме. Правильно указать химический состав яйца. Вот зачем ребенку знать, что яйцо на 0,7% состоит из углеводов? а на 11,5% — из жиров. Когда я режу овощи на суп, то он прибегает с линейкой и замеряет ломтики, которые должны быть толщиной 0,2 см. А если кубики, то от 0,5 до 2 см. Даже посуду я не могу помыть просто так, а только по записям в тетрадке для этого я должна следовать схеме мытья посуды очистка далее по стрелочке мытье сортировка опять стрелочка полоскание и еще одна стрелочка сушка господи лучше бы они табуретки делали еще они вышивают крестиком цыплят вишенки и цветочки вася пришел даже не в истерике а в трансе Молча показал на пакет с нитками и картинку для вышивания. Мне его правда стало жалко. Вишенку я ему вышила, просидев два вечера, ругаясь нецензурной бранью, откусывая нитки и кляня, на чем свет стоит, инструкцию к этой самой вишенке. На самом деле я была очень горда своей работой. Вишенка получилась без листочка, но на него у меня уже нервов не хватило и глаза слепались. Зато Вася в это время спокойно спал, и я радовалась, что ребенок с утра не будет ходить, как зомби. Пуговицу он пришить может, а вышивать крестиком ему в жизни вряд ли придется. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. За вишню я получила трояк, с формулировкой «небрежно» и не полностью. И цыпленка вышивать отказалась категорически, заявив, что пусть он сам вышивает, лепит и клеит. Да, Вася сказал, что никто из мальчиков сам не вышивал. Всем помогали женщины. Или вот еще был случай. Василий, конечно же, вспомнил, что надо сдавать творческую работу только накануне вечером. С выпученными глазами он ворвался на кухню и начал переворачивать ящик, где хранятся макароны, крупы и мука. «И что, у нас больше никаких образцов нет?» — воскликнул он. «В смысле?» – не поняла я. Вася держал в руке пачки с бантиками, рожками, спагетти и даже макаронами в виде сомбреро, которые я из какой-то поездки привезла ради шутки. «Тут мало. Мне нужно как минимум десять образцов макаронных изделий, а у нас нет ни малых рожков, ни перьев, ни улиток, ни соломки». «И зачем они тебе понадобились? С жиру бесишься?» Их нужно приклеить на картонный лист и подписать, чтобы красиво было. Творческая работа. И где взять остальные? Что ты мне предлагаешь? К соседям пойти? Пошутила я. Но Василий смотрел на меня так, что я не стала продолжать дискуссию. Ребенок чуть не плакал. А дальше я улыбалась соседям и рассказывала им про творческое задание. Просила отсыпать мне пару-тройку макарон, любых. Если бы не Вася, который маячил за спиной, соседи бы вызвали психушку. Та же мысль о переутомлении и психиатре посетила меня, когда поздно вечером позвонила подруга и спросила, нет ли у меня случайно дома бочки, только не очень маленькой, а средней, чтобы ее восьмилетняя дочь могла в нее влезть, потом из нее вылезти и при этом не застрять. Такой обычный дубовой бочки. «Лен, ты чего? Заработалась?» — поинтересовалась я. «Нет, не могу найти бочку, очень нужно». Оказалось, что ее дочь ходит в театральный школьный кружок. И ей доверили роль бабы-яги, но с одним условием. Мама найдет бочку, из которой девочка будет выпрыгивать. Картонная не подходила. Руководительница театрального кружка сказала, что картон Бабу-ягу не выдержит. В прошлом году спектакль был сорван. Отрицательный персонаж вывалился из картонной бочки раньше времени. Еще нужна была метла, именно метла, а не веник. Но метла, к счастью, нашлась. Подруга уговорила руководительницу считать метлой банный веник, прикрученный к швабре. Муж съездил за веником к другу на другой конец Москвы. А подруга весь вечер прикрепляла его к швабре. Но на настоящей бочке настаивали категорически. Подруга обзванивала знакомых, которые слышали трагический рев будущей актрисы, творческая судьба которой зависела от того, найдет ли мама бочку. Подруга сказала, что мама второй Запасной претендентки на роль еги тоже активно занята поисками реквизита: Кто быстрее найдет, тот и баба-яга. В общем, после разговора с подругой я поняла, что наши макароны ерунда. Подумаешь, по соседям походила с протянутой рукой, в которой мне ссыпали рожки, крученые и верченые. Кстати, единственная соседка, которая совершенно не удивилась моей просьбе, была мама воспитывающая сына третьеклассника. Она просто кивнула, не требуя дополнительных объяснений, и спросила, «А у вас шляпы случайно нет?» «Какой?» «Мужской». Оказалось, что их класс готовит конкурс шляп. Ну, как на скачках. Все должны прийти в головных уборах. У кого будет самая красивая и необычная шляпа, тот и победит. Предложение было принято с восторгом получится прекрасные фотографии для школьного отчета и семейных архивов. У соседки не было мужских шляп, поскольку не было мужа. Имелись только женские и те пляжные. Она позвонила отцу своего ребенка. Но не додумалась сразу попросить у него денег, чтобы купить головной убор. А начала рассказывать про конкурсы и попросила привезти мужскую шляпу. Конечно, он не поверил решив, что бывшая жена сошла с ума и бросил трубку. А мальчик страдал, он не хотел идти на конкурс в пляжной шляпке своей мамы. Соседка отсыпала мне макарон, а я отдала ей головной убор старшего сына, в котором тот проходил военные сборы в институте. Мы даже обнялись на прощании. Дети были счастливы.